Теневая сторона Версальского договора. До завершения работы над Веймерской Конституцией произошло событие, имевшее гибельные последствия для Конституции Республики, которую собрались создать. Этим событием явилось заключение Версальского договора. В первые мирные дни, исполненные хаоса и беспокойства, народ, вероятно, мало волновали последствия поражения Германии в войне. А если и волновали, то немцы, видимо, Самодовольно верили, да и союзники убеждали их в этом, что свернув династию Гогенсолернов, избавившись от большевиков и приступив к формированию демократического республиканского правительства, они вправе рассчитывать на заключение справедливого мирного договора, в котором точкой отсчета являлось бы не поражение Германии в войне, а знаменитые 14 пунктов президента Вильсона. Похоже, немцы не хотели вспоминать о том, что произошло год назад, 3 марта 1918 года, когда празднующее в ту пору свою победу Верховное командование Германии навязало потерпевшее поражение России в Брест-Литовске унизительный мирный договор. По условиям договора Россия лишалась территории, примерно равной территории Австро-Венгрии и Турции, вместе взятых, на которой проживало 56 миллионов человек или 32% всего населения. Лишалось треки всех железных дорог, 73% залежей железной руды, 89% общего производства угля, более 5000 заводов и промышленных предприятий. Кроме того, Россия обязана была выплатить Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. Час расплаты наступил для немцев в конце весны 1919 года. Условия Версальского договора, составленные союзниками без какого-либо обсуждения с немецкой стороной, были опубликованы в Берлине 7 мая. Договор явился сокрушительным ударом для народа, который не желал отказываться от иллюзий до последнего момента. По всей стране были организованы массовые митинги, на которых выступающие протестовали против условий договора и требовали, чтобы Германия отказалась ставить под ним свою подпись. Шейдеман, ставший рейхсканцлером на Веймарском учредительном собрании, гневно воскликнул. Да сохнет рука у подписавшего этот договор. 8 мая Эберт, президент Временного правительства и члены правительства публично назвали условия договора неосуществимыми и невыносимыми. На следующий день германская делегация Версале направила несгибаемому Клемансо послание, в котором объявляла что данный договор является неприемлемым для любой нации. Что же неприемлемого было в этом договоре? Согласно условиям Версальского договора, Германия возвращала Франция Эльзас и Лотарингию, Бельгия – часть территории, Дании часть Шлезвига после плебисцита, которую в прошлом веке, одержав победу в войне, отобрал у нее Бисмарк. Польши возвращались земли, часть из них только после Пребесцита, которые были захвачены Германией при ее разделе. Этот пункт договора больше всего выводил из себя немцев не только потому, что они возражали против отделения части Восточной Пруссии от Германии коридором, который давал Польше выход к морю, но и потому, что они презирали поляков, считая их низшей расой. Не меньше злило немцев и то обстоятельство, что по условиям договора ответственность за развязывание войны ложилась на Германию, и им надлежало выдать союзникам кайзера Вильгельма II и 800 других военных преступников. Размер репарации предстояло определить позднее, однако первый взнос 5 миллиардов долларов золотом необходимо было внести в период с 1919 по 1921 год. Кроме того, вместо выплаты репараций наличными предусматривалось, что некоторые суммы будут погашены натурой – углем, судами, лесом, скотом и т.д. Однако самое обидное в Версальском договоре, по мнению немцев, состояло в том, что Германию практически разружили. Примечание. Вооруженные силы Германии ограничивались 100-тысячной армией добровольцев, зачисляемых на долгосрочную службу. Запрещалось иметь на вооружение самолеты и танки, генеральный штаб подлежал распуску, военно-морской флот ограничился небольшими силами, не допускалось строительства подводных лодок и судов водоизмещением более 10 тысяч тонн, а это лишало ее гегемонии в Европе. Тем не менее, ненавистный Версальский договор, в отличие от договора, навязанного Германии и Россией, позволял Рейху сохранить в целом свой географический и экономический статус, а также политическое единство и потенциальную мощь великой державы. Временное правительство Веймари, не считая Эрсбергера, который настаивал на принятии договора на том основании, что условия его в скором времени можно будет легко обойти решительным образом возражала против Версальского диктата, как его теперь называли. Подобная позиция правительства опиралась на мнение подавляющего большинства населения, придерживающиеся как правых, так и левых взглядов. Однако депутаты понимали, что если условия договора будут отклонены, армия не сможет противостоять нападению союзников с Запада. Союзники же требовали от Германии однозначного ответа. 16 июня они поставили немцам ультиматум. Либо условия договора принимаются к 24 июня, либо соглашение о перемирии теряет силу, и тогда союзники предпримут шаги, которые сочтут целесообразными для соблюдения положений договора. Национальное собрание большинством голосов одобрило подписание мирного договора. Решение собрания было передано Клемансу лишь за 19 минут до истечения срока ультиматума союзников. Через 4 дня, 28 июня 1919 года, мирный договор был подписан в зеркальном зале Версальского дворца.